Глава 61. Кузен Феникс. Слишком нуждалась в посторонней помощи Флоренса гей И присутствие в ее доме старой подруги было для нее бесценной отрадой. Ее отец был болен. Смерть стояла у его изголовья. Потрясенный страшными воспоминаниями прошедшей жизни, старик не выдержал разнородных ощущений и в самый день приезда в дом своей дочери слег в постель. С этой поры мистер Домби не поднимал головы, и с этой же поры руки флоренсы были постоянно к его услугам. Она всегда была с ним, и он всегда ее узнавал. Хотя нередко, томимый бредом, путал обстоятельства, при которых с нею говорил. Так иной раз ему казалось, будто его сын только что умер, и он говорил, будто видел, как его маленькая дочь Не смыкая глазок, день и ночь покоила и лелеяла умирающего ребенка. Видел это мистер Домби, и стонал, и плакал на взрыд, и прижимал к подушке свою несчастную голову. Иногда он к ней самой обращался с вопросом. «Где Флоренцо?» «Я здесь, папенька. Здесь я». «Я не знаю ее!» — вопил измученный старик. Мы так давно расстались, что я не узнаю моего собственного детища. И Флоренси стоило больших трудов успокаивать взволнованного старика и осушать его слезы. Случалось мистер Домби целые часы бредил своими старыми торговыми предприятиями, и Флоренция в таких случаях обыкновенно теряла из виду нить его размышлений. Он повторял наивный вопрос своего сына младенца: « Что такое деньги? и размышлял, и обдумывал, и рассуждал с самим собой более или менее связно, приискивая основательный ответ. Как будто до той минуты никогда никто не спрашивал его об этой важной статье. Затем, продолжая вдумываться, он двадцать тысяч раз повторял титул своей старинной фирмы, и при каждом разе он повертывал на подушке свою усталую голову. Случалось так же, он считал своих детей. Раз, два, стой. «Раз, два, стой!» И повторял всю эту прогрессию до бесконечности. Но все это происходило при особенно угнетенном состоянии его духа. Во всех других фазах своей болезни он постоянно обращался к Флоренсе. Он припоминал ту ночь, когда Флоренса приходила в его кабинет, воображал, что его сердце сокрушилось от тоски, что он пошел за нею следом, и бесполезно отыскивает ее в пустых и разоренных комнатах огромного дома. Смешивая это время с последними днями своей дикой и отчужденной жизни, он дивился бесчисленным следам человеческих ног и старался между ними разглядеть поступь своей дочери. Вдруг мерещились ему в зеркалах какие-то страшные картины диких людей с орудиями смерти на груди. Затем виднелся след Флоренци. Вот она подходит ближе и ближе и мистер Домби снова начинает считать следы, взбираясь на верхушку какой-то огромной башни с бесчисленными биллионами ступеней. Однажды мистер Домби спросил, не слышал ли он на этих днях голоса Сусанны? «Да, папенька, Сусанна здесь. Угодно вам ее видеть?» Мистер Домби отвечал, что очень угодно, и Сусанна, не без некоторого страха, явилась у его постели. Взгляд на эту особу, казалось, доставил ему большое удовольствие, и он просил ее не уходить. «Прощаю вас, мой друг, за все и во всем», — говорил мистер Домби, очевидно, еще не знавший блистательные перемены в судьбе этой девицы. «Останьтесь с нами. Флоренса и я совсем переменились, и мы очень счастливы». И говоря это, мистер Домби целовал маленькую головку, лежавшую на подушке возле него. Так продолжалось несколько недель. Мистер Домби представлял на своей постели слабое подобие человека, говорившего таким тихим голосом, что его можно было расслышать не иначе, как прислонившись ухом к его губам. Мало-помалу он успокоился. Его, очевидно, начинало забавлять, что он лежит здесь подле открытого окна, смотрит поутру на летнее небо и деревья, любуется вечером закатом солнца и наблюдает с какой-то симпатией тени облаков и листьев. Это в самом деле забавно. Свет и жизнь никогда ему не представлялись с этой точки зрения. И было ясно, что мистер Домби возрождается к новому бытию. Он начал теперь обнаруживать, что усталость Флоренса его беспокоит, и, часто подозвав ее к себе, говорил, «Ступай, моя милая, отдохни, погуляй. Свежий воздух для тебя необходим. Ступай к своему доброму мужу. Однажды, когда Вальтер был в его комнате, он подозвал его к себе и, крепко пожимая его руку, уверял, что может умереть спокойно, так как ему известно, что Флоренцо с ним всегда будет счастлива. Раз вечером на закате солнца Флоренцо и Вальтер сидели в его комнате, так как он привык их видеть вместе, Флоренцо нянчила своего ребенка и, убаюкивая его, запела ту самую песню, которую так часто слышал от нее умерший брат. Мистер Домби не выдержал. Он протянул к дочери трепещущую руку и просил перестать. Но на другой день и в следующие дни. Он сам просил ее повторять как можно чаще этот романс. И он вслушивался в голос дочери, отвернув от нее свое лицо. Флоренса сидела у окна со своей рабочей корзинкой. Между тем, как Сусанна, ее неразлучная спутница, расположилась против нее со своим шитьем. Мистер Домби заснул. Был прекрасный летний вечер, и еще два часа оставалось до сумерек. Флоренса задумалась. Ей пришли в голову те минуты, когда отец первый раз представил ее своей прекрасной невесте. В комнату вошел Вальтер. — Послушай, душенька, — сказал он, слегка дотрагиваясь до ее плеча. — С тобой хотят поговорить. — Не случилось ли чего, мой друг? — спросила Флоренса, испуганная, как ей показалось встревоженным видом своего мужа. «Нет, мой ангел, ничего». Пришел один джентльмен, и я говорил с ним. «Ничего не случилось. Хочешь к нему выйти?» Флоренцо встала и поспешила сойти вниз за своим мужем, оставив отца на попечение черноокой миссис Тутс, обратившей в эту минуту все свои способности на иголку и наперсток. В гостиной нижнего этажа, обращенной окнами в сад, сидел какой-то джентльмен, который при входе Флоренцо хотел пойти к ней навстречу но задержанный некоторыми принадлежностями своих ног остановился подле стола. Флоренцо припомнила кузена Феникса, которого с первого раза не угадала в тени листьев. Кузен Феникс взял ее руку и поздравил с благополучным браком. — Я очень жалею, — говорил кузен Феникс, усаживаясь на стул между тем, как флоренса заняла свое место. — Очень жалею, что мне не удалось раньше явиться к вам с моими искренними поздравлениями. Но в нашей фамилии, словом сказать, произошли такие неприятные случайности или в некотором роде многочисленные столкновения, что я, как говорится, находился в чертовском состоянии духа и потерял всякую способность посещать общество. Единственным обществом во все это время была, так сказать, моя собственная личность. И вы понимаете, как должно быть огорчительно в некотором роде замуровать себя в определенных границах, тогда как в душе чувствуешь такую, понимаете, Ну, словом сказать, беспредельность. флоренса понимала только то, что кузен Феникс имел очевидное намерение сделать ей более важное открытие. Но какие именно? Это скрывалось во мраке неизвестности. Беспокойный взгляд Вальтера подтверждал ее догадку. «Я имел честь упоминать другу моему мистеру Гею, если только могу называть его этим именем», продолжал кузан Феникс. Что мне, так сказать, неслыханно приятно получить весть насчет теперешних обстоятельств друга моего Домби, который вы понимаете, на дороге к выздоровлению. Я никак не думаю, чтобы друг мой Домби опустил в некотором роде крылья по поводу этой какой-нибудь, словом сказать, потери всего имения. Сам я не пробовал, или, правильнее, не испытывал чего-нибудь вроде такого радикального разорения, так как мое имение никогда не простиралось до таких колоссальных размеров но все же и я в своей жизни потерял все, что мог потерять. И при всем том, понимаете, никогда, по крайней мере, слишком не жаловался так на какую-нибудь несправедливость судьбы или и правильнее слепого рока. Я знаю, друг мой Домби — почтенный джентльмен. И, конечно, ему отрадно думать, что это, так сказать, всеобщее чувство. Даже Томми Скрьюзер, мужчина удивительно желчный, приятель мой гей вероятно, знаком с ним, ничего не может сказать в опровержении этого факта. Флоренса чувствовала больше, чем когда-либо, что за этим длинным вступлением должно последовать какое-нибудь важное открытие. Ее взоры лучше всякого ответа выразили живейшее нетерпение. Кузен Феникс продолжал. «Дело в том, что друг мой гей, точно так же, как и я, рассуждали сейчас относительно исходайствования милости, которая, собственно, и даже исключительно находится в ваших руках. И я, что называется, рад, что друг мой гей согласился хлопотать за меня». Причем мне приятно засвидетельствовать, что он удостоил меня совершеннейшей откровенности, за что я ему обязан. Не могу нарадоваться, что любезнейшая и совершеннейшая дочь приятеля моего Домби имеет чувствительную натуру и, конечно, не потребует с моей стороны слишком обширных и подробных рассуждений. Но все-таки я очень счастлив, что мое ходатайство будет опираться на влияние и одобрении друга моего мистера Гея. Это отчасти напоминает мне мое старое парламентское время. Шумное время, когда, так знаете, не проходило ни одного заседания, которое бы не имело чисто политического характера. Рассуждали в ту пору, понимаете, о торговле неграми, о Наполеоне и французах. Шумное время. Я, что называется, принадлежал к партии самых бойких застрельщиков. Если бывало скажет кто, что его мнение, как он надеется, найдет отголосок в душе Питта, мы, что называется, просто выходим из себя и во всей зале, понимаете, буря рукоплесканий. Если сказать прямо... Питт был великий политик и оратор, очертивший вокруг себя магический круг, из которого, понимаете, никто не вырывался. Случалось, и очень часто. Вовсе бывало, не понимаешь и не догадываешься, о чем идет речь. Но как скоро впутано сюда имя Питта, материя, знаете, принимает такой вид, что поневоле соглашаешься и аплодируешь. Это, знаете, подало даже повод к забавным шуткам, и мистер Браун, четырехбутылочный верзила с шишки на носу, отец моего друга Гея, Вероятно, был знаком с ним. Обыкновенно говаривал, что если бы этак вздумал, кто сказать, что он с крайним сожалением извещает парламент, что один из почтенных членов томится в ближайшей комнате в страшных судорогах, и что имя почтенного члена есть Вильям пит рукоплескание, понимаете, было бы общее. И все, так сказать, на удачу, не приминули бы одобрить это мнение Вильяма Питта. Это загадочное отступление больше и больше беспокоило Флоренсу. И она с нарастающим волнением смотрела то на Вальтера, то на кузена Феникса. «Ничего, мой друг, будь спокойна», — сказал Вальтер. «Ничего, миссис Гей, будьте спокойны», — повторил кузен Феникс. «Я, право, чрезвычайно огорчен, что сделался в некотором роде причиной вашего беспокойства. Позвольте вас уверить, что действительно ничего, то есть, словом сказать, ничего неприятного быть не может. единственная милость я Но это, видите ли, должно в некотором смысле казаться удивительно странным. Я был бы чрезвычайно обязан другу своему Гею, если бы он сам принял на себя труд изложить сущность дела», — заключил кузен Феникс. Флоренца, со своей стороны доведенная до последней степени беспокойства, также обратилась к своему мужу. Вальтер сказал, «Дело вот в чем, моя милая. Тебе надобно ни больше, ни меньше, как ехать в Лондон с этим джентльменом, которого ты очень хорошо знаешь». «А друг мой гей, прошу извинить, разве не поедет?» — прервал кузен Феникс. «Поеду и я. В Лондоне ты должна сделать визит?» «Кому?» — спросила Флоренса, окидывая взором обоих собеседников. «Если вы будете так добры, миссис Гей, что согласитесь до времени не получать ответа на этот вопрос, то я осмеливаюсь покорнейше вас спросить об этом». «Ты знаешь, Вальтер?» — сказала Флоренса. «Да». «И, по-твоему, я могу ехать?» «Да. Я совершенно убежден, что ты не будешь раскаиваться. Но то правда, что до времени тебе лучше не расспрашивать о подробностях этого визита. Увидишь сама. Если папенька все еще спит или, проснувшись, может обойтись без моих услуг, я сейчас ворочусь». И с этими словами Флоренса поспешно вышла из комнаты, бросив совершенно спокойный и доверчивый взгляд на своего супруга. Когда она воротилась уже совсем готовая отправиться в путь. Вальтер и кузен Феникс вели серьезный разговор у окна. И Флоренса не могла надевиться тому, что они так хорошо сошлись друг с другом в такое короткое время. «Я оставлю карточку для друга моего домби», — сказал кузен Феникс. «И буду искренне уверен, что он с каждым часом станет укрепляться в силе и здоровье». Друг мой домби, я надеюсь, благоволить считать меня таким человеком, который проникнут с удивлением к его возвышенному характеру относительно, словом сказать, к благородной роли британского негецанта и просто честного джентльмена. Моя усадьба и деревенский дом пришли, что называется, в плачевное состояние разрушения ветхости, но если другу моему домби потребуется переменить воздух и поселиться в тех местах, могу уверить, что во всей Англии нет более тихого, светлого и совершенно здорового воздуха, Хотя, нужно сказать, нигде еще не найти такой скуки. Если друг мой домби страдает телесными недугами, я бы желал порекомендовать ему рецепт, который был для меня чрезвычайно полезен во многих обстоятельствах моей жизни. А, должно заметить, жил я очень свободно. И даже, так сказать, нараспашку. Этот рецепт, собственно говоря, состоит в яичном желтке, который надо взболтать в стакане хересу с мускатным орехом и сахаром. И принимать каждое утро с куском сухой поджаренной булки. Джексон, содержавший в Бонн-Стрите номера для боксеров, человек отменных талантов, и друг мой гей разумеется, знаком с ним. Джексон советует вообще в экстренных случаях заменять Херес Ромом. Но я лучше другу моему Домби, рекомендую Херес, так как при его состоянии Ром мог бы броситься в голову и произвести, словом сказать, воспаление. От всего этого кузен Феникс разгружался с весьма значительными затруднениями. И физиономия его обнаруживала очевидное расстройство. Когда он встал с места, чтобы идти к дверям, его ноги изъявили решительное желание двигаться к саду, и владелец их едва победил такое заносчивое упрямство. Наконец, кузен Феникс подал руку Флоренсе и вышел с нею к подъезду, где стояла карета, в которую вместе с ними сел и Вальтер. Они ехали семь или восемь миль, и были уже сумерки, когда экипаж катился по скучным и церемонным улицам западной части Лондона. Флоренса этим временем крепко держала Вальтерову руку. И беспокойство ее, по-видимому, увеличивалось всякий раз, как они въезжали в новую улицу. Наконец, карета остановилась на Брук-стрите, перед тем самым домом, где ее отец пировал свою несчастную свадьбу. «Что это значит?» — спросила Флоренцо. «Кто здесь живет?» Вальтер не отвечал ничего и только пожал ее руки. Обводя взором фасад, Флоренцо увидела, что окна во всех этажах закрыты наглухо как будто дом был необитаем. Между тем кузен Феникс вышел из кареты и предложил ей руку. — Ты не выйдешь, Вальтер? — Нет, я останусь здесь. Не бойся, мой друг. Сейчас ты увидишь, что страх твой напрасен. — Знаю, Вальтер, бояться мне нечего, когда ты так близко, но... Дверь тихонько отворилась, без стука и без звонка. И кузен Феникс вошел со своей спутницей в душный и скучный дом. Казалось, он ни разу не отворялся со времени несчастной свадьбы и служил с того времени постоянным приютом для мрака затхлой атмосферы. флоренса не без страха взошла наверх по темной лестнице и остановилась возле гостиной. Кузен Феникс отворил дверь и, не говоря ни слова, сделал знак, чтобы она вошла, и попросил ее идти вперед, между тем, как он останется за дверью. флоренса повиновалась. В углублении комнаты... За столом при тусклом свете лампы сидела какая-то леди, вся в черном, с пером или карандашом в руке. Флоренса нерешительными шагами подвигалась вперед, и вдруг остановилась, как будто прикованная к месту. Леди поворотила свою голову. — Великий Боже! — сказала она. — Что это значит? — Нет, нет, не подходите! — вскричала Флоренса, отскакивая назад когда леди встала со своего места. «Маменька!» Они обе были неподвижны, с глазами устремленными друг на друга. Гнев и гордость избороздили лицо этой особы. Но все же она Эдит. Прекрасная и величественная теперь, как и всегда. Лицо Флоренци, изумленное и робкое, выражало сожаление, грусть, благодарную нежную память. На том и другом лице в живейших красках изображались удивление и страх. Обе женщины, неподвижные и безмолвные, смотрели одна на другую через мрачную пропасть непреложных событий пройденной жизни. Флоренса изменилась первая. Слезы градом полились из ее глаз, и она сказала от полноты сердца. — О, мама! Милая мама! Зачем мы встречаемся так? Зачем вы были всегда так добры ко мне? когда еще ничем не подготавлялась эта встреча!» Эдит стояла перед ней без движения и без слов. Ее глаза были устремлены на ее лицо. «Я не смею об этом думать», — говорила Флоренцо. «Я только что оставила болезненный одр своего отца. Мы теперь неразлучны, и вперед не разлучимся никогда. Если вы хотите, милая мама, чтобы я просила за вас прощения, я буду просить» и почти уверена, что он не откажет в просьбе своей дочери. Бог пошлет утешение вашей страждущей душе. Эдит не отвечала. — Вальтер, я замужем, и у нас есть ребенок, — сказала Флоренса робким голосом. — Вальтер у ворота, и я приехала с ним. Я скажу своему мужу, что вы переменились, — продолжала Флоренса, бросив на нее грустный взор. — И Вальтер, я уверена, будет говорить вместе со мною нашему отцу. «Хотите, чтобы я это сделала?» Эдит неподвижно, как статуя, прервала молчание глухим, тихим, но выразительным голосом. «Пятно на вашем имени. Пятно на имени вашего мужа, вашего ребенка. Разве это прощают Флоренцо?» «Верьте нам, милая мама, что мы все забыли. Останемся неразлучными с вами, и это для всех нас будет утешением. Но вы ничего, ничего не говорите о моем отце» лепетала Флоренцо. «Значит ли это вы хотите, чтобы я просила за вас?» «Ну да, конечно, конечно!» Эдит не отвечала. «И я буду просить усердно, чтобы он простил мою милую маму. И добрый отец мой не откажет в просьбе своей дочери. Я принесу вам слово примирения, и тогда, может быть, мы расстанемся совсем не так, как встретились теперь. О, уполномочьте, ради бога, уполномочьте меня на это ходатайство!» Я отступила от вас, милая мама, совсем не потому, что боюсь вас. И совсем не потому, что не надеюсь на вашу благосклонность. Нет. Я желаю только выполнить свою обязанность по отношению к моему отцу. Он меня любит, и я его люблю от всего моего сердца. Но я никогда не могу забыть, что вы были так добры ко мне. «О, молитесь Богу!» — воскликнула Флоренцо, падая на ее грудь. «Молитесь Богу, чтобы он простил вам весь этот грех и простил бы мне» если я не могу забыть». Рыдания заглушили ее слова. Эдит, как будто подавленная тяжестью ее прикосновения, упала на колени и обвелась руками вокруг ее шеи. Флоренса ангел благодатный, прежде чем я опять сойду с ума, прежде чем гордость и упрямство опять поразят немотой мой язык, верь мне, Флоренса, я невинна, клянусь тебе в этом моею душою!» «Маменька, преступно во многом, так!» И вечная преграда будет разделять меня от всего, что есть чистого и невинного в жизни. Разделять от вас, от всей земли. На коленях перед ней она подняла свои обе руки и клялась. Флоренса, верь мне, я невинна. Верь в этом женщине, которая видит в тебе чистейшее и благороднейшее из земных созданий, и которая никогда бы не упала в эту бездну, если бы твое присутствие охраняло цветущие годы ее жизни. Позволь мне еще раз». Последний раз прижать твою милую голову к этому истерзанному и сокрушенному сердцу. Она плакала, и ее грудь сильно волновалась. Как была бы она счастлива теперь, если бы такие сцены чаще повторялись в ее старые дни? Ничто в свете не могло бы вырвать от меня этого признания и этой клятвы. Ни любовь, ни ненависть, никакие надежды, никакие угрозы. Я сказала, умру в пытке и не произнесу ни одного слова. «Не сделаю никакого знака!» «И это было бы так, а не иначе, если бы мы не встретились с тобой, Флоренцо!» «Надеюсь...» — сказал кузен Феникс, делая в дверях довольно неправильные зигзаги, так как его своевольные ноги обнаруживали очевидное намерение оставаться за порогом. «Надеюсь, моя любезнейшая и совершеннейшая родственница извинит маленькую стратегму, которую я воспользовался, чтобы устроить эту встречу». Не могу сказать, что до сих пор я отвергал решительным и настоятельным образом возможность несчастного соединения моей любезнейшей и совершеннейшей родственницы с этим белозубым покойником, ибо замечено издавна, что случаются в этом мире весьма странные и непостижимые сочетания этого сорта, превышающие, так сказать, всякие соображения и расчеты в экономическом смысле. При всем том, я имел честь напоминать другу моему Домби, чтобы он в некотором роде не отваживался обвинять мою любезнейшую и совершеннейшую родственницу до тех пор, пока криминальность ее поступков не будет утверждена на юридическом основании. Моя тетка была живучая женщина, это известно всем, но, может быть, не всякий знает, что она не совсем хорошо выполняла свои обязанности, разделяя, вероятно, в этом отношении общую часть всей нашей фамилии, которая, словом сказать, не отличалась ясным сознанием своего долга. Поэтому было бы в некотором роде безрассудно и даже, так сказать, бессовестно Если бы в настоящем случае мы не обратили своей посильной заботливости на вашу любезнейшую и совершеннейшую родственницу, которая, думал я, должна быть поставлена в неприятное положение после того, как этот зубастый джентльмен был, так сказать, растиснут ужасным манером. Вот почему я счел своей обязанностью отыскать во Франции свою любезнейшую и совершеннейшую родственницу и предложить ей свое слишком, так сказать, скромное и незавидное покровительство» тем больше мне приятно было услышать от моей любезнейшей и совершеннейшей родственницы, что она считает меня в своем роде добрым малым и потому, безусловно, поручает себя моему покровительству. Я всегда обязан вспоминать не иначе, как с удовольствием, о ее усердной заботливости обо мне в те минуты, когда сотрясение всех моих членов доходило, словом сказать, до беспримерного градациона. Эдит, сидевшая с Флоренцией на софе, сделала нетерпеливое движение. «Моя любезная и совершеннейшая родственница», — продолжал кузен Феникс, выделывая в дверях свои обычные зигзаги. «Надеюсь, извинит меня, если я для моего и ее удовольствия, равно как для удовольствия мистера Домби и его любезнейшей и совершеннейшей дочери, которой несравненным талантом мы всегда удивлялись, и, словом сказать, я полагаю, что могу для общего нашего удовольствия дополнить окончательно эту длинную нить моих наблюдений». Прошу обратить внимание на то, что ни она, ни я со времени нашего свидания никогда не заикались о предмете ее странного и загадочного похищения. Я всегда держался мысли, что была, вероятно, в этом деле такая тайна, которую объяснит она сама, если захочет. Но моя любезнейшая и совершеннейшая родственница имеет в некоторой пропорции непонятно упрямый и решительный характер. И потому с течением времени я основательно убедился, что от нее, так сказать, никакое красноречие не вырвет ни одного слова. Впоследствии, однако, я усмотрел, что она весьма охотно распространялась насчет своей необыкновенной нежности к совершеннейшей дочери друга моего Домби. И потому, по естественному совокуплению идей, пришло мне в голову, что если бы это к словом сказать, устроить свидание, неожиданное с обеих сторон, дело могло бы повести к весьма счастливым результатам. Проживая теперь в Лондоне, совершенно, так сказать, на приватной ноге, я решился открыть место пребывания друга моего Гея. Прекрасный молодой человек, откровенный и внушающий уважение. Моя любезнейшая и совершеннейшая родственница, вероятно, с ним знакома. И мне удалось иметь счастье привести сюда его милую и любезную супругу. Скоро мы отправляемся в Южную Италию, чтобы поселиться там на вечные времена. Или правильнее до тех пор, пока не наступит роковой час, удалиться в те вечные жилища, которые... Словом сказать, это пробуждает весьма неприятные мысли в людях с разумной и чувствительной душой. «Стало быть», — заключил кузен Феникс с истинным одушевлением, — «теперь-то или никогда я должен умолять свою любезнейшую и совершеннейшую родственницу не останавливаться на половине дороги, а исправить по возможности все то, что ею испорчено». Не потому, что этого требует ее фамилия, ее собственная репутация или какие-нибудь из тех светских отношений, которые уже более, так сказать, не существуют. Очаровательная мысль для человека с чувством. Но потому, что благородный человек всегда обязан уничтожать зло. С этими словами кузен Феникс сделал джентльменский поклон и вышел из дверей, победив не без труда упрямство своих ног. Несколько минут обе дамы сидели безмолвно, одна возле другой. Наконец, Эдит, снимая с груди запечатанный пакет, прервала молчание тихим, но трогательным голосом. «Я могла умереть скоропостижно или вследствие каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Тайна в таком случае была бы унесена в могилу, и никто бы ее не открыл из живущих на земле. Этого я не хотела, милая Флоренцо. Не хотела для вас. Возьмите этот пакет. Для вас он написан» и для вас изложены в нем подробности моей тайны. Могу показать его папеньке? Можете кому угодно. Он ваша неотъемлемая собственность. Но пусть мистер Домби знает, что другими путями он не получил бы от меня никогда ничего. Продолжительное молчание с обеих сторон. Эдиль сидела с глазами, опущенными в землю. Маменька, он потерял все свое имение. Он был на краю могилы. Он страдает и жестоко страдает, даже теперь. Неужели ничего больше, ни одного слова, я не должна ему сказать от вашего имени? Правда ли, флоренса что он очень тебя любит? Правда, милая мама, правда? Скажи ему. Я очень жалею, что судьба свела нас в этом мире. И ничего больше? Скажи ему, если спросит. Если он точно изменился. Она остановилась. Было что-то в безмолвном прикосновении руки Флоренци, что ее остановило. Но так как он сделался теперь другим человеком, скажи ему, Флоренцо, что этого не было бы никогда. И я жалею, что это было. Могу ли я сказать, что его несчастья вас огорчают? Нет. Со временем он сам, флоренса будет благодарить судьбу за этот урок. Вы желаете ему добра. Вы хотите, чтобы он был счастлив. «О, позвольте мне чаще и чаще повторять перед ним желание моей милой мамы!» Черные глаза Эдит, исполненные тоскливой мысли, были, казалось, обращены на окружающий мрак. Она не отвечала ничего до тех пор, пока флоренса не повторила вопроса. «Если теперь, при своей измененной жизни, он найдет повод жалеть о прошедшем, скажи ему, флоренса я просила его об этом». Если теперь при своей измененной жизни он найдет повод думать обо мне без горечи и без желчи скажи, я просила его об этом. Мы умерли один для другого, и никогда уже не встретимся по эту сторону гроба. Но скажи ему, он знает, есть одно общее чувство между нами, которое соединяет нас на земле. Ее суровость уступила место трогательному умилению, и слеза сверкнула в ее черных глазах. Впрочем, я почти надеюсь, что он будет вспоминать обо мне. Чем больше полюбит он Флоренсу, тем меньше будет ненавидеть меня. В то время буду раскаиваться и я, пусть он это знает. И соображая обстоятельства своей жизни с теми причинами, которые довели его самого до того, чем он был, я попытаюсь простить ему его долю в моем позоре. Пусть тогда попытается и он простить свою несчастную супругу. О мама! «Милая мама, как отрадно для моего сердца слышать эти слова даже при этой печальной встрече!» «Странные слова для моих собственных ушей», — сказала Эдит. «Странные слова для звуков моего собственного голоса. Но если бы даже я была тем несчастным созданием, каким он имеет право меня считать, я, в свою очередь, имела бы право раз навсегда высказать эти мысли, как скоро дошло до моего слуха, что вы дороги и милы друг другу». Пусть он знает, что под условием его отеческой любви я готова думать о нем снисходительно, без всякой затаенной злобы в моем сердце. Вот это последние слова, которые я ему посылаю. Теперь прощай, моя жизнь». Она крепко сжала ее в своих объятиях и, казалось, разом вылила из своей души все сосредоточенные чувства нежности и любви. «Этот поцелуй для вашего младенца». Эти поцелуи вместо благословений на голову моей Флоренции. «Прощай, мой друг! Прощай, мой ангел благодатный!» «До свидания!» — воскликнула Флоренцо. «Никогда! Никогда! Как скоро ты переступишь за порог этой мрачной комнаты! Думай, что ты оставила меня в могиле! Но я любила тебя, мой ангел небесный, и тебя только одну во всю мою жизнь. Помни это!» И Флоренцо оставила ее сопровождаемая до последней минуты ее объятиями и поцелуями. В столовой, куда проводил ее кузен Феникс, Лоренцо упала на плечо своего супруга и плакала. Долго, горько плакала. «Я очень огорчен», — сказал кузен Феникс, поднимая наиневиннейшим образом и без малейшей утайки рубашечные рукавчики к своим глазам. «Я очень огорчен, что любезная дочь и друга моего Домби и прекрасная супруга друга моего Гея, имеют слишком чувствительную натуру, и что настоящее свидание в некотором смысле взволновало все силы ее нежной души. Я надеюсь, однако, и уверен, мои стратегические распоряжения привели всех нас к самым удовлетворительным результатам. И почтенный друг мой Домби, через соединение с нашей фамилией, попал, словом сказать, в омут запутанных случайностей и недоразумений. Но я твердо держусь того мнения, что дела могли бы иметь совсем другой, то есть довольно сносный оборот, если бы не этот мерзавец с белыми зубами. Что касается до моей родственницы, получившей обо мне необыкновенно доброе мнение, я могу уверить прекрасную супругу друга моего гея, что она может на меня вполне положиться как, словом сказать, как на своего отца. А что касается до общих перемен и случайностей человеческой жизни, в которой иной раз все мы ведем себя самым экстраординарным манером, то я могу повторить только то, что уже давно сказал друг мой Шекспир. Человек, созданный для всех времен и веков. Друг мой гей, разумеется, знаком с ним. Тень и сон — вот наши дела.